Король, — начала Мэри Поппинс, глядя сквозь ребят, словно их здесь не было, — жил в далекой стране, такой далекой, что о ней даже мало кто слышал. Он был так богат, что, начни я перечислять все его сокровища, даже за год не назвала бы и половины. Он был удивительно, невероятно, фантастически богат. И только одного у него не было. У него не было мудрости. И Мэри Поппинс принялась рассказывать его историю. В его стране добывалось много золота, его подданные были воспитанными, работящими и вообще очень славными. У короля была жена и четверо миленьких детишек, а может и пять. Точно король не помнил, у него была очень плохая память. Его дворец был сделан из серебра и гранита, его казна была полна золота, а алмазы в его короне были величиной сутинное яйцо. Он владел множеством прекрасных городов и кораблей. Правой рукой короля был лорд-канцлер, который отлично разбирался, что к чему, и давал королю советы. Своей мудрости у короля не было. Он был абсолютным законченным глупцом. И более того, он сам знал об этом, потому что королева и лорд-канцлер – не уставали напоминать ему о том, что он глуп. Автобусные кондукторы, шоферы, продавцы магазинов и те едва сдерживались, чтобы не показать королю, что и для них его глупость не тайна. Не то чтобы они его не любили, просто они его не уважали. Но король не был виноват в том, что он глуп. С юных лет он пытался учиться, однако, даже став взрослым, Он среди уроков скакивал и, утирая слезы горностаевой мантии, кричал «Нет, из меня никогда ничего не выйдет. Никогда оставьте меня!» Но учителя не оставляли попыток научить его хоть чему-нибудь. Со всего света во дворец съезжались профессора в надежде, что им удастся научить его, сколько будет дважды два, или, как пишется слово, «мама». Но все их усилия были напрасны. И тут королеве пришла в голову мысль. «Давайте, — сказала она лорду-канцлеру, — назначим награду тому профессору, который сумеет научить короля хоть чему-нибудь. Но если за месяц ему этого не удастся, то ему отрубят голову и выставят ее на дворцовых воротах в назидание другим профессорам». И так как большинство профессоров более небогаты, а назначенная награда очень солидна, Профессора один за другим стали пребывать во дворец. Но все их попытки заканчивались неудачей. Один за другим они теряли всякие надежды, а заодно и головы, которые во множестве украсили дворцовые ворота. Когда дела стали совсем плохи, королева сказала мужу. Этельберт, так звали короля. По-моему, будет лучше, если ты передашь управление страной мне и лорд-канцлеру. «Мы ведь во всем хорошо разбираемся!» «Так нечестно!» — возразил король. «В конце концов, это мое королевство!» Но все же ему пришлось согласиться. Ведь он понимал, что королева умнее его. Правда, королю не очень-то нравилось, когда им помыкали в собственном дворце. К тому же он любил держать в руке скипетр и грызть его ручку. Поэтому профессора продолжали приходить в дворец и король не оставлял надежды научиться хоть чему-нибудь. Но у него по-прежнему ничего не получалось. Все новые и новые головы появлялись на дворцовых воротах, и король украдкой плакал от жалости к своим учителям и к себе самому. Каждый новый профессор являлся с твердой верой в успех. Многие начинались с тех вопросов, которые еще не задавали их предшественники. «Сколько будет шесть прибавить семь, Ваше Величество?» — спросил приехавший издалека молодой и красивый профессор. Король напряг все свои силы, подумал, потом изрек. «Конечно, двенадцать!» «Так-так!» — ухмыльнулся из-за трона лорд-канцлер. Профессор застонал. «Шесть прибавить семь — будет тринадцать, Ваше Величество!» «О, прошу прощения!» Задайте другой вопрос, профессор. Уверен на него, я отвечу правильно. Ну, хорошо. Сколько будет пять плюс восемь? Эм, э, дайте подумать. Не подсказывайте я сам. Есть 5 плюс восемь. Будет одиннадцать. Так, так, снова ухмыльнулся лорд-канцлер. Тринадцать! В отчаянии воскликнул профессор. Но, дорогой учитель, вы только что сказали, что 6 плюс 7 это 13. Неужели если к 5 прибавить 8, получится то же самое? Это невозможно. Молодой профессор лишь покачал головой и удалился в сопровождении палача. Выходит, есть две цифры 13 нервно переспросил король. Лорд Канцлер презрительно отвернулся. Как жаль! сказал король самому себе. Мне так понравилось его лицо, а теперь оно будет смотреть на меня с дворцовых ворот.